Глава 54. Аксель. Часть меня все еще оставалась трусливой и хотела лишь навсегда остаться в этом кабинете с Леей в объятиях. Однако другая пыталась медленно выбраться наружу. И я знал, что должен научиться смотреть в лицо реальности. Например, что эти объятия были мимолетными, или что в каких-то нескольких метрах от нас ждало множество людей, желавших разделить с ней эту ночь. Так что я взял себя в руки и плавно отстранился от Леи. «Нам нужно вернуться». «Знаю», — прошептала она. «Иди, сейчас приду». Лея поняла, что мне нужно побыть одному, чтобы успокоиться, и ушла почти бесшумно, почти на цыпочках. Я глубоко вздохнул, когда дверь закрылась. Я сделал это. Я сдержал свое обещание Дукласу. И было что-то утешительное в верности своему слову, чего я никогда не переставал ценить. Удовлетворенно вздохнув, я вышел. Пройдя по коридору в большую комнату, поприветствовал нескольких знакомых, после чего ко мне подошла женщина, заинтересовавшаяся одной из работ. С этого момента, несмотря на помощь Сэм, У меня не было ни одной свободной минуты за весь вечер. Время от времени я видел, как моя семья приятно проводит время, а также то, как она освещает своим присутствием каждый зал, куда заходит. Когда вечер приближался к концу и галерея начала пустеть, я увидел Лею. Она держала его за руку и шла рядом с ним. Я заставил себя дышать, Хотя мои легкие горели, я чувствовал... Нет, я не мог дать этому название, потому что никогда раньше не испытывал ничего подобного. И если я думал, что был готов к этому моменту, то заблуждался. Голос, казалось, немного подвел ее. «Лэндон, это Аксель», — смогла проговорить она. У парня было дружелюбное выражение лица, а рукопожатие его было простым и приветливым. И все же невозможно было не заметить напряжение. Любой, кто знал меня, мог сказать, что я хочу поскорее убраться оттуда, как бывало всякий раз, когда что-то становилось для меня слишком тяжелым, как тогда, когда мне казалось, что какие-то вещи душат меня. Я решал оставить их в глубине шкафа. Так что я держался. «Очень приятно», — сказал я. «Взаимно». Лэндон огляделся вокруг, после чего вновь устремил на меня свои карие глаза. «Это потрясающе! Вы проделали фантастическую работу!» «Спасибо». Как бы мне хотелось, чтобы он оказался мудаком. Но он таковым не был. Он сочился дружелюбием и был, наверное, Тысячу раз лучше меня. Внимательнее, смелее, тверже. Я сглотнул ком в горле. Тут, почти как гребаное чудо, появился Оливер. «Как оно? Было офигенно, да?» Я кивнул, все еще немного ошеломленный всем этим. «Вообще-то мне надо бы пойти проверить, как там Сэм». Только уйдя в один из других залов, Я понял, что ни разу не взглянул на Лею. Но мне было трудно сделать это в той ситуации. Это была боль, ревность. Твою мать! Я никогда раньше не чувствовал ревности. Не знал, что за хрень эти тревога и неуверенности, пока не влюбился в нее. Вскоре мы закрыли галерею. По пути к выходу я встретил у дверей свою семью и остальных. Когда они спросили меня, не хочу ли я выпить с ними в честь праздника, я покачал головой. «Я почти не спал, пойду уже домой». «Давай, ты никогда не отказываешься», — настаивал Оливер. Лея не отрывала глаз от пола. «Думаю, мы тоже пойдем», — поддержал меня брат. Я чертовски любил его за это. За то, что он так хорошо читал меня, даже когда я сам не мог это сделать. «До завтра!» — я похлопал Оливера по плечу. «Хорошо вам провести время!» Я пошел прочь, пока они не стали уговаривать меня остаться. И хорошо, что мой дом находился в паре километров отсюда, потому что мне нужно было пройтись и проветрить голову, перестать думать о том, как они держатся за руки, прижимаясь друг к другу. Я пытался заснуть, но это было невозможно. В итоге вышел на террасу выкурить очередную сигарету. Не знаю, сколько я скурил с тех пор, как вернулся с выставки. Я смотрел на убывающую луну и думал обо всех глупостях, которые совершил в своей жизни. Как вдруг услышал шум в кустах, росших вокруг моей лочуги. Прежде чем я успел отреагировать, появился Оливер. «Черт, ты меня напугал! Что ты здесь делаешь?» Он рассмеялся и поднялся на крыльцо. Просто заскочил к тебе ненадолго. Четыре часа утра. Я знал, что ты не спишь. Он забрал у меня пачку, чтобы взять сигарету. Я протянул зажигалку, все еще немного смущенный. И пару минут мы молчали, пока мне не удалось заговорить. Я обещал твоему отцу, знаешь, что сделаю это. Оливер медленно выпустил дым. «Знаю, Аксель. Ты знал? Он тебе сказал?» Он кивнул головой. Казалось, ему не по себе. «Он рассказал мне о той ночи?» «Он рассказал тебе, что убеждал меня прекратить рисовать?» Он затушил окурок и глубоко вздохнул. «Ты не понимаешь, Аксель. Тогда объясни мне. Мой отец сказал тебе то, что ты хотел услышать. Ты не знаешь, о чем говоришь. Я вышагивал вверх и вниз по террасе в странном напряжении. Из-за всего, из-за этой ночи и последних трех лет я был в тупике. Я не мог понять. Мы никогда не говорили с Оливером о том, чем мы с Дугласом поделились той ночью, потому что для меня это было чертовски важно, как рубеж. А для Оливера... Ничего. Он никогда ничего не говорил. Я постарался успокоиться и остановился рядом с ним. «Я хочу понять», — почти умолял я его. «Ты не хотел рисовать, Аксель, потому что это было усилие, которое ты не хотел прилагать. Тебе нужно было открыться, и ты не собирался этого делать. И я, блин, тебя понимаю, ясно? Я не знал, что такое настоящая жертва, пока не умерли мои родители». Это неправда. Нет, это правда. Вот ты и страдал, потому что хотел чего-то, в чем сам себе отказывал. Это как пытаться пробежать марафон, расставляя препятствия на своем пути. Немного иронично, не так ли? Не понимаю, о чем ты говоришь. Аксель, посмотри на меня. Я посмотрел. Ты сказал моему отцу, что единственное, что стоит между тобой и холстом, это ты сам. Я знаю, потому что несколько месяцев настаивал, чтобы ты мне рассказал, и ты знаешь, почему. Потому что меня бесило, что ты никогда не говорил об этом со мной, а с ним говорил об этом, о том, что важно для тебя. Хотя я был твоим братом и не мог утаить от тебя даже то, что за хрень ел накануне. Оливер, нет, дай мне закончить. Ты сказал ему это, а он ответил, что ты больше не должен этого делать что никто тебя не заставляет, что ты ввязался в войну, где сражаешься только против себя, и у тебя никогда не получится победить. Черт! Я не собирался снова плакать в этот долбанный вечер. Мне захотелось ударить его, когда я вспомнил свои собственные слова. Вот как я себя чувствовал. Либо плакать, либо бить. Я глубоко вздохнул. «Твоя проблема здесь!» Он коснулся рукой моей головы. «Мне хочется тебя убить», — прорычал я. «Я знаю», — мягко ответил он. «Половину времени, когда я смотрю на тебя, мне хочется тебя ударить, клянусь. А вторую половину я чувствую себя виноватым. И несмотря на все это дерьмо, ты все еще один из тех, кого я люблю больше всего на свете. И я ненавижу любить тебя, потому что было бы проще быть все иначе. Намного проще. Оливер взял у меня еще одну сигарету и закурил. Он сделал затяжку. Я заметил легкую дрожь в его руке, лежавшей на перилах. Мне хочется задушить тебя каждый раз, когда я тебя вижу. А потом удивляюсь, какого хрена я вообще хотел тебя видеть. Как сегодня. Когда увидел, как ты смотришь на нее. И понял, что ошибался. Я затаил дыхание. «Такого я не ожидал. Какого черта...» «Ты ошибался?» — спросил я. «Ты все же был влюблен в нее?» «Ты опоздал на три года», — ответил я. Мое сердце заколотилось, когда он разразился невеселым смехом. Я не мог понять, почему он появился у меня дома в 4 часа утра и как это возможно, что мы ведем этот разговор после столь долгого молчания. Я не опоздал, Аксель. Я сделал то, что должен был сделать. Потому что она моя сестра. Потому что это был мой долг. Защищать ее. Потому что я пожертвовал всем, чтобы она поступила в университет. Потому что я доверял тебе, а ты меня подвел, потому что ты лгал мне. Тогда какого хрена тебе надо? Все кончено, все просрано. Теперь ты доволен? О чем еще тебе нужно поговорить? Я думал, что мы все прояснили. Я хотел, чтобы ты понял. Дело не в том, что ты опоздал, а в том, что вообще не пришел. Это было как укол правды, вонзившийся мне в грудь. «Ты просил меня отпустить ее», прошептал я. «И ты отпустил?» Без борьбы, не пытаясь. «Ты просил меня», — повторил я. «Черт, Аксель, неужели ты не понимаешь? Не зная тебя так, как знаю, я бы не решил, что тебе насрать на мою сестру, как и на живопись, как и на все остальное. Я тебя убью». Я чувствовал, чувствовал, как лава бежит по моим венам. Мне едва удавалось дышать. И несмотря на ярость, гнев и то мгновение слепоты, когда я вряд ли мог решить, злюсь ли больше на себя, чем на Оливера, я ощущал, как кирпичная стена между нами крошится под ударами наших ног, когда мы кричали друг на друга. «Помнишь, что ты сказал мне на днях?» — спросил Оливер. «Нет». «Нет, черт возьми, не могу сейчас думать». «Аксель, дыши. Посмотри на меня». — попросил он, а я был расстроен. Мое сердце колотилось в груди от этих разговоров. После того, как ты сходил на выставку, в тот день ты сказал мне, что я важен для тебя, но она всегда будет для тебя важнее. В тот день ты встал передо мной и сказал, чтобы я отвалил. Дыра, которую я чувствовал в своей груди, становилась все больше и больше. Мне нужна была чертова машина времени. Я не могу изменить то, что сделал. Я знаю это. Я подвел тебя. Уже все забыто. Я мудак. Всегда был. Я невесело усмехнулся и потер лицо. Понятия не имею, почему ты здесь. Я здесь, потому что ты мой друг. Потому что после того, как я увидел, как ты на нее смотришь, я понял, что тебе конец. И потому что все мы когда-нибудь лажаем, Аксель. Я в первую очередь. Я должен был сказать что-то в ответ. Сказать какую-то глубокомысленную херню. Но был не в силах говорить. Так что просто подошел, обнял его и выпустил весь скопившийся воздух. И это был выпуск пара. Облегчение. В последнее время многие вещи приносили мне облегчение и это могло означать только то, что я провел слишком много времени в полной заднице. Оливер сжал мое плечо. «И когда упадешь, вставай», — сказал он. Я кивнул и хмыкнул, потянувшись за сигаретой. Он сделал то же самое. Некоторое время мы молчали. Я не мог не думать о том, что это правда, что мне трудно смотреть в лицо проблемам, идти вперед. Идти к цели. И мне было отчасти стыдно, что в конце концов именно Оливер пришел ко мне спустя два с половиной года. Именно он скучал по мне. Именно он пытался наладить наши отношения. Как в тот вечер. Как и всегда. Я выдохнул дым и посмотрел на него. «Послушай, Оливер. Я люблю тебя. Черт, это выходит из-под контроля». «Но ты же знаешь, что слова — это не мой конек». «Не надо слагать мне поэмы», — засмеялся он. «Моя речь будет полным дерьмом». «Аксель», — он заулыбался. «Но если ты все еще хочешь, чтобы я был твоим шафером...» «Ну а кто еще-то?» Я тоже улыбнулся.